Глава 34. Миссис Дайвер отводит целый урок для того, чтобы мы поработали над своими летательными машинами. Сама она прохаживается по рядам, смотрит, какие у нас появились идеи. «Когда закончите заниматься чертежами, можно будет приступить к самим моделям», — говорит она. «Помните, можно брать за основу что-то настоящее, умеющее летать». А можно сконструировать собственную летательную машину, как у да Винчи. Модели не обязательно должны быть большими. Разрешаю пользоваться любыми материалами. Я вспоминаю о старом птице и размышляю, имело ли в виду миссис Дайвер что-то подобное. Большое чучело лебедя вряд ли можно считать стандартным материалом для моделирования. Откинувшись на спинку стула, я размышляю, каким образом можно его использовать. Можно развить идею о деревянном параплане с прикреплённым к нему лебедем. У него не будет колёс и разных механизмов, как у машин Леонардо, но если всё правильно сделать, выглядеть будет очень круто. Правда, конструкция получится огромной. Миссис Дайвер возвращает меня в реальность. Но прежде чем вы начнёте обдумывать свои модели, вам нужно сделать много набросков с наблюдениями. Я возвращаюсь к рисунку лебедя. Изображаю широко раскрытые крылья. Так птица выглядела, когда неслась по поверхности озера. Вспоминаю, как перья поворачивались по ветру, и стараюсь передать это. За моей спиной Джордан жалуется какой-то сложный проект. «А представь, насколько трудно было Лео», — отвечает учительница. «Он делал такую работу 500 лет назад». Я утыкаюсь носом в воротник рубашки Гарри. Вдыхаю аромат сосновых иголок. Удивительно, что у неё такой природный древесный запах, ведь Гарри боится даже выходить на улицу. Я ненадолго откладываю изображение лебедя и вместо этого рисую портрет мальчика. Большие глаза, правда, сложно передать их блеск с помощью простого карандаша. Ставлю точки на носу, это его веснушки. Добавляю их и на щёки. Я так сильно вдавливаю карандаш в бумагу, что грифель ломается. Глаза у мальчика получились очень большими, а улыбка чересчур широкой. И в отличие от Гарри, он совершенно не выглядит больным. У Софи я беру светло-коричневый карандаш и начинаю раскрашивать глаза. Наконец, они приобретают карий оттенок. Дорисовываю волосы, чтобы они стали длиннее и темнее. Мальчик получается похожим на Кроуви. Потом я отодвигаюсь от стола и внимательно рассматриваю рисунок. Не понимаю, кто на нём изображён. Портрет немного похож на Гарри, чуть-чуть на Кроуви и слегка на кого-то мне неизвестного. Наверное, это парень моей мечты. Может быть, Джек и прав в том, что они оба мне нравятся. Мэтт и Джордан начинают смеяться. Я быстро оборачиваюсь к ним. Они перегнулись через парты и заглядывают в мой рисунок. «Кто это?» шепчет мэт «Твой парень?» Я быстро прикрываю рисунок рукой, но они продолжают смеяться, сжав зубы так, что от них доносится только противный свистящий звук. «Вы шипите, как змеи», — говорю я. От этого парни только еще громче хихикуют. Я закрываю портрет чистым листом бумаги и возвращаюсь к наброскам летательной машины. Но теперь у меня не получается сосредоточиться. Я знаю, что на меня смотрят. Заглядываю в листок Софи, она пытается изобразить самолёт. По форме он больше похож на кенгуру, и кажется, что вот-вот рухнет. Мэтт с Джорданом всё ещё хихикают. Отвернувшись ото всех, я смотрю в окно. Сегодня небо бледно-серое, как перья моего лебедя. Мне не хочется находиться здесь, даже на уроке рисования. Хочется оказаться на озере, бежать на перегонки с лебедем и чтобы Гарри был там вместе со мной. Когда звенит звонок, я выхожу из класса и бреду по школьным коридорам, продолжая думать о нём. В меня врезаются ученики, бегущие на свои уроки. Все так спешат. Тут всё совсем не так, как в больнице. В школьных коридорах стоят шкафчики, мелькают рюкзаки, звучит смех. Пахнет влажными свитерами и потом. В конце коридора стоит мистер Симмонс, учитель информатики. Он ждёт нас. Я воображаю, что рядом с ним стоит Гарри, поджидая меня, совсем как тогда у папиного отделения. На информатике я никак не могу вспомнить, что такое электронные таблицы и для чего они нужны. Дождавшись, пока мистер Симмонс отойдет подальше, чтобы помочь кому-то из одноклассников, я лезу в интернет. Если подойдет учитель, успею быстро переключиться обратно на таблицы. В классе я не одна такая. Почти все проверяют почту, а парни позади меня пытаются открыть какие-то запрещенные сайты. Слышно, как они перешептываются и кликают по картинкам. В строке поиска я набираю «Как сделать летательную машину с крыльями». Результатов более 14 миллионов. Первое, что выскакивает — модели самолетов. Кликаю по ссылке с заголовком «Как сделать собственные крылья». Тут более полезная информация с инструкциями и идеями. Я нажимаю на картинку, на которой изображен человек, сделавший огромные крылья ангела. Он использовал для этого два мешка индюшачьих перьев, а потом пришел в них на вечеринку. Но я ничего не могу найти о лебединых крыльях и о том, как превратить чучело-лебедя в модель летательного аппарата. Продолжаю искать. На девятой странице находится кое-что новенькое. Появляется картинка с карандашным наброском мужчины. Его руки разведены в стороны. За спиной у него огромные крылья, которые крепятся к рукам и груди чем-то вроде сбруи. Это совершенно точно лебединые крылья. Для всех остальных птиц они слишком большие. Кажется, будто они растут у него прямо из спины. Я наклоняюсь ближе к экрану, чтобы рассмотреть получше. Картинка тусклая и совсем древняя. Кажется, она была создана задолго до того, как изобрели интернет. Так должен выглядеть рисунок, сделанный самим да Винчи. Прокручиваю вниз. Под рисунком список материалов и в конце инструкции. Первое. Возьмите крылья крупной птицы. Второе. Загните стальную проволоку по контуру крыльев. Третье. «Сделайте на крыльях 20 надрезов вдоль костей». Я читаю инструкции, которые становятся все сложнее. Добираюсь до чертежей. Кажется, на них показано, что по завершении работы можно будет поворачивать крылья и хлопать ими, совсем как птицы. Кожаные ремешки тянутся от сбруи и прикрепляют крылья к рукам человека, чтобы он мог управлять ими с помощью собственных телодвижений. Я продолжаю прокручивать инструкции. Они очень трудные, даже слишком трудные. Но у меня есть дедушкино чучело лебедя и куча других странных вещей в сарае, которые могут пригодиться. А вдруг получится? Я сохраняю ссылку, сворачиваю браузер и возвращаюсь к таблицам. В конце урока, когда нужно распечатать то, что мы успели сделать на занятии, печатаю заодно и инструкции.